«Плену!» Я очнулась от сильных ударов по щекам. Открыв глаза, я увидела перед собой пожилую женщину, хищно заглядывающую мне в лицо. Ее безобразное тело было огромным по отношению к ее голове. Я поняла, что это и есть торвус. «Так вот та самая мира!» — сказала она, заметив, что я пришла в сознание. Все вокруг было в багровых тонах, даже стекла на окнах, сквозь которые пробивался яркий солнечный свет. Я сразу поняла, что в этих стенах погибли родители Игнифера. Что-то подсказывало мне, что убийства здесь были не редкостью. Мои руки и ладони были закованы в цепи, настолько тяжелые, что если бы меня не держали, я бы просто упала. Рядом со мной на коленях стоял вастур его руки и ноги также были надежно обмотаны цепями военачальника держали четверо воинов один из которых приставил к его шее меч видимо они его очень боялись нас со всех сторон окружали члены совета кто-то из них улыбался наслаждаясь нашей беспомощностью коледия была холодна разочарованная поступком эдуарда Она даже не радовалась моему плену. Среди множества лиц я увидела друзей отца и знакомый силуэт Трангила. Наши взгляды встретились, он тут же отвел глаза. Эдуард стоял рядом с Торвус. Она держала в руках острый длинный кинжал. Видимо, глава совета ждала моего пробуждения, чтобы я в полной мере ощутила весь ужас происходящего. Торвус направилась к Вастуру. Он смотрел перед собой, высоко подняв голову, и не опустил взгляд даже тогда, когда она с яростью вонзила кинжал ему в сердце, с легкостью пробив прочные доспехи. Я вздрогнула. Торвус с усилием вытащила кинжал из его тела, и воины тут же потащили его прочь из зала, оставив после себя длинный кровавый след. «Никогда не подводил», — довольно сказала она, вытирая окровавленное лезвие о платок, который тут же ей любезно предоставил один из членов Совета. Мои глаза наполнились слезами. Пока Торвус, медленно переваливаясь, приближалась ко мне, я молилась о душе Вастура. «Наша войска разбита! Она последняя возможность договориться с темным королем!» — воскликнул Эдуард. Торвус замерла с занесенным над моим сердцем кинжалом. «Он же не пойдет на нас с горсткой кабанов?» Недовольно ответила она, но все же засомневалась. «Госпожа», — вмешался Трангил, — «подданные темного короля любят королеву. Ее смерть их разозлит, а реакция короля может быть самой ужасной непредсказуемой. Пока она жива, темным королем можно управлять». Эта женщина поистине обладает магией над мужчинами, воскликнула Торвус, опуская кинжал. Но вы правы, в башню ее. Меня бросили на ледяной пол в помещении с маленьким окошком и приковали цепью к стене. Холод от плит пронизывал все мое тело. Руки немели от цепей. Никогда не думала, что смогу уснуть на холодном полу со скованными за спиной руками. Но вскоре от усталости я впала в состояние дремоты. Меня разбудил ляск дверных засовов. В помещение вошел Эдуард и плотно закрыл за собой дверь. Я не ожидала его увидеть здесь. Потому как сильно билось его сердце, я поняла, что он очень взволнован. Эдуард посмотрел на меня сверху вниз и отошел к стене. — Это я приказал убить твоего отца. С вызовом произнес он, посмотрев мне в глаза. У меня перехватило дыхание. Такого удара я не ожидала. Невыносимая боль заполнила каждую клетку моего тела. Мне хотелось плакать и кричать одновременно. Эдуард напряженно смотрел на меня, словно ожидая, что я выплесну на него всю свою боль, гнев и ненависть. «Что ты хочешь услышать от меня?» — холодно спросила я. Он отвернулся и сквозь зубы процедил. «Я всегда ненавидел твоих родителей. Они смотрели на меня свысока, считая, что я тебя недостоин. Когда темный король предложил обмен тебя на власть, я согласился, не раздумывая, чтобы доказать всем, что я чего-то стою, чтобы больше никто и никогда не смотрел на меня сверху вниз. Я возненавидел тебя за то, что ты полюбила его и бесконечно долго мстил за это другим женщинам, потому что тебе я был уже давно не нужен. Он нервно ходил вдоль пустой стены. Но сейчас, — продолжил он уже более спокойно, — когда я добился всего, к чему стремился, получил все, о чем когда-то мечтал, я наконец понял, что мнение твоих родителей не имело значения. Ты всегда была моим другом. Только это было важно. Он замолчал и посмотрел на меня. «Отец всегда хорошо к тебе относился. Мой голос предательски дрожал, ком подступил к горлу. Он видел в тебе большой потенциал, и я всегда его видела в тебе. И хотела только одного, чтобы ты был счастлив. Мне стоило больших усилий, чтобы продолжать этот разговор. Слезы душили меня». Я опустила голову, чтобы он их не видел. — Нельзя жить бесконечной злостью, Эдуард. А Калидия беспощадна. Она будет будить в тебе только плохое, что есть в каждом из нас. Она предана мне. И я нужен ей, — резко ответил он. — Она — все, что у меня есть. Эдуард снова начал прохаживаться вдоль стены, о чем-то думая, потом резко остановился. «Торвус все равно убьет тебя, Мира. Я ее знаю», — в отчаянии воскликнул он. «Я бессилен ей помешать. Все, что бы я не предпринял, приведет к твоей неминуемой смерти. И ты в ней будешь не виноват», — твердо сказала я. «Моя смерть не должна стать для тебя очередной клеткой вины. Я хочу, чтобы ты всегда был на своей стороне. Если власть над людьми главная для тебя...» — Пусть будет так. Все хотят быть на вершине. Не знаю людей, которые хотели бы оказаться на дне. Хочешь убивать — твой выбор. Прими это. И решение Торвус тоже прими. Я не хочу, чтобы моя смерть выбила тебя из колеи, чтобы ты снова потерял себя. Это не должно повториться. Пообещай мне. — Обещаю, — ответил он, не глядя на меня, — и стремительно вышел из моей ледяной тюрьмы. Как только дверь за ним закрылась, я упала на пол и разрыдалась. День и ночь слились для меня в одно. Я уже не знала, сколько времени прошло — день, два или неделя. Каждый миг в этой башне казался мне вечностью. Меня спасали только мысли об Игнифере и сыне. Я надеялась, что они живы. Это все, что было мне нужно, чтобы цепляться за жизнь и не бояться смерти. Послышались звуки открывающихся замков. Давно уже у меня не было посетителей, и я даже была этому рада, потому что их приход не предвещал ничего хорошего. На пороге стоял Трангил. «Ты тоже пришел попрощаться?» – устало спросила я. «Его мне хотелось видеть меньше всего». Он с удивлением посмотрел на меня. Нет. Дверь за ним закрыли, как только он вошел, словно опасаясь, что я сбегу, даже закованная в цепи. В руках Трангила было одеяло и хлеб. «Пересядьте, пожалуйста». Он постелил рядом со мной одеяло. «Здесь очень холодно». Я не сдвинулась с места. «Не упрямьтесь, королева». «Ты забрал у Али и сына», — холодно произнесла я. — Уже не говоря о том, что предал нас. — Сын разделяет мои взгляды, — спокойно ответил Трангил, пропустив мои слова о предательстве мимо ушей. В Веридии у него есть будущее, в отличие от Иллидима. Король Игнифер поставил все на боевую мощь стражей, хотя сила за дарами наших предков. Таланты людей закапываются в землю. Они вынуждены работать в шахте или кузнецами, Он снабдил армию своего врага рудой, усилив ее, опять же, полагаясь на силу своих стражей. И мы победили. Но какой ценой? Меня раздражал этот разговор и сам Трангил. Может быть, потому что в чем-то он был прав. «Мира», — кратчево произнес он, «я сделал то, что должен, и сделал бы это снова. Я предан своему народу и буду верен совету до конца. Трангил присел рядом со мной и протянул хлеб к моим губам, но я резко отвернулась. — Вы злитесь на меня, хотя поступили так же, так, как велит вам сердце. Тогда в чем между нами разница? — В том, что вы служите злу, — ответила я, посмотрев ему в глаза. Трангил сидел рядом, держа в руках хлеб. Он выглядел непривычно в своем роскошном синем плаще, накинутом поверх белоснежного костюма но даже когда он был кузнецом, в нем ощущалось стать высокородного человека. Теперь все встало на свои места. «А вы на стороне добра?» Как будто удивившись, спросил Трангил. «Темный король сжег тысячи людей в один миг. Такая сила опасна. Никто не знает, что случится, если он потеряет над собой контроль. Я сделаю все, чтобы защитить людей» и добиться для них хоть какой-то возможности противостоять ему. Я жалею только о том, что вы заперты здесь. Я никогда не желала вам зла. Он встал, поняв, что я не приму от него помощь. Доброй ночи, королева. Трангил вышел, оставив рядом со мной одеяло и хлеб. За ним тут же закрыли дверь. Я снова осталась одна в этой клетке. Была глубокая ночь. Я услышала шум и открыла глаза. Сердце ржалось от страха. Я давно ждала, когда за мной придут палачи, посланные Торвус, или же она сама. Яркий свет, лиющийся из коридора, на секунду ослепил меня. Когда глаза привыкли к свету, я увидела в дверном проеме знакомую фигуру. На пороге стоял Игнифер. Я брежу или выдаю желаемое за действительное. Я посмотрела на свои руки, на них не было оков. Цепи словно растворились, превратившись в мелкую пыль. Игнифер вошел и всмотрелся в мое лицо, словно убеждаясь, что это действительно я. — Мира! — услышала я знакомый голос мужа. — Да, ты у меня в голове? — он усмехнулся. — Нет, ты же взяла с меня обещание. Он помог мне встать. Идем домой Мы вышли в коридор. Со всех сторон доносились шум и топот ног. Как мы выберемся отсюда? Я стояла за спиной мужа, ослепленная, непривычно ярким после темницы, светом факелов. Иди за мной. Игнифер уверенно пошел вперед. Казалось, он знает здесь каждый поворот. Мы успели пройти несколько коридоров, как вдруг вооруженная охрана преградила нам путь. Игнифер остановился. Вдруг оружие и доспехи виведийских стражей растворились в воздухе, осыпавшись на пол мелкой пылью. Охранники ошеломленно застыли. Я была потрясена не меньше, впервые увидев силу удара мужа. Эднифер выжидающе смотрел на стражников, готовый в любой момент сжечь их самих, но они тут же бросились в рассыпную. Мы тут же двинулись вперед. Мне до сих пор не верилось, что Игнифер здесь, рядом со мной. Я была уверена, что больше никогда его не увижу. — Как ты узнал, где я? — Эдуард передал мне детальный план башни, — нехотя ответил он. Я запомнил в ней каждый коридор. Напоминание об Эдуарде отзывалось во мне болью. Мысль о том, что он спас мне жизнь, рассказав мужу, где я, ранила еще сильнее. Пока мы шли по запутанным коридорам, Игнифер с легкостью растворял все двери и замки, которые встречались на нашем пути. Стража больше не преследовала нас. Слух о том, что темный король здесь, разошелся очень быстро. Никто не осмелился помешать ему, рискуя превратиться в пыль. Очередная дверь растворилась. В лицо пахнуло ночной прохладой. Я не могла поверить, что снова вижу небо над головой. — Ты привел Багура, — увидела я вдали его знакомый силуэт. Боялся, что на другой лошади ты не сможешь передвигаться. — миром мама? — тихо спросила я. Мы быстрым шагом уходили от башни. «Живы — Живы! — тут же ответил Игнифер. — Медиор! — он отрицательно покачал головой. — Мира, мне очень жаль твоего отца. Я даже не мог себе представить, какая мощь и мужество скрывались в этом человеке. Он достойно жил и достойно умер. Я почувствовала, как слезы застилают мне глаза. Это Эдуард приказал убить папу. Игнифер крепко сжал мою ладонь. Мне очень жаль. Мы добрались до лошадей. Игнифер помог мне взобраться на Багура, и мы поскакали к горному перевалу. Как только мы прошли ущелье, нас встретил отряд стражей. Магна тут же поскакала нам навстречу. — Моя королева! — прорычала она, низко склонив голову. — Постур жив! Ее взгляд полной надежды разбивал мне сердце. Я не смогла сказать вслух и молча покачала головой. Магна еще несколько секунд ошеломленно смотрела на меня, потом отъехала в сторону. Ее плечи вздрагивали от рыданий.